Глава вторая. Вторник. Утро. «Белкин?» Андрей, молча кивнул и, увидев полицейский жетон, сделал шаг назад. «Я, между прочим, тоже Белкин», — сказал седой мужчина, с опухшим, но добрым лицом. «Дознаватель из районной управы. Иван Петрович, так ко мне и обращайся». «Как у Пушкина?» — улыбнулся Андрей. «У кого?» — У писателя Пушкина, — повторил он громче, словно для глухого, и смутился. — Да вы проходите! Иван Петрович аккуратно прикрыл дверь и, расстегнув легкий бежевый плащ, повесил его на крючок. — Не работаешь? — спросил, он, насматриваясь. — Вообще работаю, — Андрей замер в неловкой пузе. — Сегодня выходной. — Молодец, — похвалил дознаватель. — На что деньги тратишь? Не пьешь? Он продолжал изучать обстановку, хотя изучать было особо и нечего. У Андрея появилось ощущение, что Иван Петрович смотрит не на поверхность предметов, а вглубь. Это немного напоминало приему врача, и Андрею стало приятно. В нем с детства жила уверенность, что поход в клинику сам по себе уже является частью лечения, и поэтому прибавляет здоровье. «Не пью», — сказал Андрей. «Я этого не люблю». Копишь? «На что?» «Не решил еще? Может, круиз?» «Молодец!» — снова сказал Иван Петрович, и Андрей понял, что дознавателю все равно. Походив по комнате еще с минуту, полицейский извлек из кожаного футляра плоский диск и демонстративно положил его на стол. В центре диска загорелся зелененький огонек. «Предупреждаю! Разговор записывается, и твои ответы имеют юридическую силу!» «Если навру, меня посадят», — догадался Андрей. «Вроде того», — сказал он с неохотой. «Вчера вечером ничего подозрительного не заметил?» «Еще как заметил», — женщина во дворе кричала. «Дальше», — поддержал Иван Петрович. «А потом исчезла. Я полез ее спасать, а ее уже не было. А я себе штаны испортил». «Куда полез?» «В кусты». И об кусты разорвал. В подтверждение Андрей потеребил неровный шов на брюках. Значит, женщина в кустах кричала? Дальше. Все. Потом она пропала, и все. Думаю, к делу это не относится, проговорил дознаватель. Но если хочешь, можно оформить как официальное заявление. Тогда придется рассказать еще раз и поподробнее. Андрей пожал плечами. Нет, наверное. Что-нибудь еще, кроме женщины? Больше ничего. В соседнем доме совершено убийство. Неожиданно и как-то бесцветно сообщил Иван Петрович. Убийство? С ужасом воскликнул Андрей. Кого? Гражданина Аристарха Павлова, 51 года от роду. Ты был с ним знаком? Нет, не был. Дознаватель выразительно посмотрел на диск. «Аристарх? Павлов?» – переспросил Андрей. «Нет, я его не знаю». «Не знал». «Так если это в соседнем доме, вам лучше туда пойти?» «Спасибо за совет», – Иван Петрович приблизился к окну. «Вон там он жил, на двенадцатом этаже. Занавесок у него тоже нет. Вечером, когда включается свет, отсюда все видно» я хочу сказать ты мог это видеть андрей встал рядом и отсчитал на противоположной стене двенадцатое окно снизу правда сказал он видно продолжай степенулся иван петрович что видно окно видно когда стемнеет я посмотрю ду начал дознавательно осекся и лишь кашлянул убийство уже произошло теперь смотреть поздно — Раз поздно, тогда не буду. Иван Петрович взял со стола диск и убрал его в футляр. — Вот тебе адреса, — сказал он, вручая Андрею визитку. — Здесь и управление, и мой личный. Не потеряй. — Я не потеряю, — Иван Петрович. — Да? — отозвался он, надевая плащ. — Интересно, а сколько у вас баллов? — Ты разве не знаешь, что это нескромный вопрос? — Почему нескромный У меня все время спрашивают, что тут нескромного. Дознаватель вздохнул и, оперевшись ладонью о стену, сказал. — В мае у меня 715. А цен с полиции какой? — Для моей должности 650. пятьдесят. У, -у, -у, -у, у покачал головой Андрей. — Вам хорошо, у вас с запасом. — запасом? подтвердил Иван Петрович, улыбнувшись. Он уже открыл дверь и вынес ногу за порог, но остановился. «Как, говоришь, то произведение называется, которое Пушкин написал?» «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Покойного?» — нахмурился он. «Но это давно было. Пушкин и сам уже умер». «Ладно, почитаю. Адрес не потеряй. Вы из квартиры». Он с кем-то столкнулся, пробормотал «Извините!» и уже на полпути к лифтам крикнул «Счастливо, Белкин!» «До свидания!» — крикнул в ответ Андрей. «Ой, здрасте!»